Восьмое. Сегодня суббота, и туристы здесь. Я в маленькой комнате, где на стене висит портрет Фанни, или, как я предпочитаю ее называть, в спальне Джульетты. В конце концов, Фанни спала здесь всего одну ночь. А я сидела здесь с Джульеттой, когда она работала за машинкой, разложив бумаги на крышке комода у окна. Я была с ней позже вечерами, когда она, уложив детей спать, доставала письмо Аллана. Не для того, чтобы прочесть. Она вообще не часто в него заглядывала. Просто чтобы подержать. Так, с письмом в руках, она и сидела у окна, невидящими глазами глядя в долгую темную ночь. В эту же комнату принесли Аду, когда ее, полузадохнувшуюся, выловили из реки. Люси спала в соседней комнате, здесь хранились сокровища, окаменелости, разнообразцы на полках, которые громоздились вдоль стен до самого потолка. Люси настояла, что сама будет ухаживать за адой, и так Данила сиделку к своими наставлениями, что-то отказалось от места. Когда в комнату снова внесли кровать, свободного места почти не осталось, но Люси все же сумела втиснуть в уголок стул и просиживала иногда часы напролет, наблюдая за спящей девочкой. Было трогательно наблюдать такую заботливость в Люси. После смерти Эдварда в жизни малышки Люси случалось так мало людей, с кем она могла по-настоящему сблизиться. А тут она каждый вечер проверяла, согрели ли ади постель специальной медной грелкой с углями внутри, похожей на сковородку с крышкой на длинной ручке, и даже разрешила девочке оставить котенка, Несмотря на явное неодобрение этой тетки, Торнфилд. Одна из сегодняшних посетительниц стоит сейчас у окна, вытянув шею, и заглядывает через стену в сад. Яркое утреннее солнце бьет ей прямо в лицо, выбеливая его почти до бесцветности. Глядя на нее, я вспомнила день после пикника, когда Ада уже достаточно оправилась, чтобы сидеть в постели, опираясь на подушки». Поток света вот так же лился тогда в окно и, разрезанный на четыре части оконной рамой, четырьмя ровными прямоугольниками, ложился на одеяло в ногах кровати. Люси принесла поднос с завтраком, и, пока она устраивала его на столике у кровати, Ада, бледная, как простыня на ее постели, произнесла. — Я упала в реку. — Да, упала. — Я не умею плавать. — Это очевидно. Аду молкла но, глядя на нее, я поняла, что это ненадолго и действительно. «Мисс редклифф снова позвала она. «Да, детка, со мной в реке был человек». «Да». Люсия присела на край кровати и взяла Аду за руку. «Мне очень тяжело говорить тебе об этом, но Мэй Хокинс упала в реку вместе с тобой. Только ей повезло куда меньше, она тоже не умела плавать». И утонула. Ада выслушала ее внимательно, а потом почти шепотом возразила. «Но я видела там не Мэй Хокинс». Я ждала, гадая, что еще она решится рассказать Люси, доверит ли она ей всю правду о том, что увидела на речном дне. Ну, о человеке она не сказала больше ни слова, только добавила. Там был синий огонь. Я потянулась к нему, но оказалось, что это не огонь, а камень, сверкающий синий камень. Тут она протянула руку, раскрыла ладонь, и на ней сверкнул ярко-синий алмаз Редклифов, столько лет ждавший своего часа среди булыжников на речном дне. Я увидела, как он светит, и потянулась за ним, потому что знала, он меня спасет, и он спас мой собственный амулет, Он сам нашел меня как раз тогда, когда был мне нужен, и защитил меня от зла. Все, как вы говорили. Погода сегодня хорошая, день стоит ясный, и в доме полно народу. Через комнаты течет сплошной поток туристов. Все с билетиками на ланч в одном из ближайших пабов. Они бродят повсюду маленькими группками и я в тысячу первый раз, услышав из уст очередного гида несусветную чушь на тему «Закройте глаза в спальне мисс Браун, и вы уловите витающий там по сей день призрачный аромат ее любимой розовой воды». Ухожу из дома в пивоварню, где Джек сидит тихо и не высовывается. Сегодня утром среди распечатанных им фрагментов из писем миссис Уиллер я разглядела отрывок письма Люси к Аде, написанного в марте 1939 -го. Наверняка он уже передвинул бумаги на своем столе, и если мне повезет, я прочту его целиком. Внизу в холле группа туристов толпится перед пейзажем, висящим на южной стене. Это первая работа Эдварда, принятая на выставку в Королевскую академию и первая в серии, позже названной «Виды верхней темзы». Натурой послужил пейзаж, открывающийся из окна под крышей. Вид и в самом деле очень хорош. Река, за которой раскинулись поля, а дальше мохнатая полоса леса и далекие холмы на заднем плане. Но кисть Эдварда добавила мирному пасторальному пейзажу оттенков серого и пурпурного, превратив его произведение искусства в особой, бередящей душу красоты. Вот почему в картине углядели отход от фигуративной живописи в сторону искусства атмосферы. Полотно впрямь завораживает. И стоящие перед ним туристы говорят то же, что и всегда, например, «Какие краски!» или «Грустная какая-то правда!» или «А какая техника!» Но мало кто из них купит репродукцию картины в сувенирном магазине. Один из талантов Эдварда заключался в умении так нанести краски на холст, чтобы уловить и запечатлеть в них свои эмоции, которые безошибочно смогут прочесть другие люди. В этом ему помогала сила его желания говорить и быть понятым. Люди не покупают копии, виды из окна мансарды и не вешают их у себя в гостиной именно потому, что пейзаж проникнут страхом и, несмотря на его завораживающую красоту, угрозу, исходящую от него, чувствуют даже те, кто ничего не знает об истории создания полотна. Пейзаж, изображенный на картине, запечатлелся в памяти самого Эдварда, когда ему было 14. Это хрупкий возраст, время, когда меняется восприятие мира, время эмоционального роста, а Эдвард всегда был тонко чувствующим ребенком и пылким. Не помню, чтобы он когда-нибудь интересовался чем-то поверхностно. Вот и в детстве он пережил целый ряд страстных увлечений, каждый из которых было на всю жизнь, до следующего. Так он был поглощен историями о феях и теорией оккультизма, и одно время всерьез намеревался вызвать духа. Идея посетила его еще в школе, где он читал много разных книг, доступ к которым для учеников был вообще-то закрыт. Часы, когда он корпел над пыльными средневековыми рукописями, найденными в подвалах школьной библиотеки, не прошли для него даром. Именно тогда его родители отправились в долгую и утомительную поездку на Дальний Восток собирать коллекцию японского искусства. Целый год их не было в Англии. Вот почему, когда начались очередные летние каникулы, Эдвард поехал не домой, в Лондон, где прошло его детство, а в поместье к деду и бабке. Уилчер, древнее зачарованное графство. Эдвард не раз потом говорил, что стоит только полной луне встать над его полями, как ее серебристый свет вызывает к жизни старинную магию. И хотя его очень раздражало, и равнодушие к нему старших, и необходимость терпеть деспотичный характер деда, все же пребывание в стране меловых холмов не прошло для него даром. На здешней почве его интерес к старинным историям про фей и духов вырос сто крат. Долго и тщательно обдумывал он, куда податься, чтобы вызвать духа, и решил уже остановить свой выбор на каком-нибудь из окрестных кладбищ, когда дедов-садовник открыл ему, что лучшего места, чем слияние речки Коль с Темзой, не найти. «Неподалеку от Устья, — рассказал старик, — в лесу есть поляна». Река делает там такой резкий поворот, что некоторое время как будто течет обратно. И вот в этой излучине феи-духи до сих пор ходят по земле, как живые люди. Бабушка-садовник родилась под звон колоколов на севере, и уж кому, как не ей, было знать такие вещи. Она и поведала внуку об этом тайном месте. О событиях той ночи Эдвард рассказывал мне, у себя в студии промозглым лондонским вечером, когда по стеклянной крыше моросил дождь, а внутри горело множество свечей. Потом я столько раз вспоминала, как это было, что до сих пор ясно слышу его голос, произносящий эти слова. Точно он сам стоит у меня за плечом. И могу рассказать историю его приключений в том лесу так подробно, будто была тогда с ним. Эдвард шагал несколько часов, пока не нашел, наконец, ту самую излучину, а затем углубился в лес, разбрасывая на ходу куски мела, набранные в холмах днем, чтобы вернуться по ним домой, когда все будет кончено. На он вышел, когда луна уже стояла высоко в небе. Ночь была ясной и теплой, поэтому Эдвард оделся легко, но, притаившись за поваленным стволом, вдруг ощутил ледяное дуновение. Но оно тут же стихло, а вскоре он забыл и думать о нем. Ведь на уме у него было другое. Лунный луч как раз упал на поляну, когда Эдвард ощутил первое тягостное предчувствие. Он понял, что-то должно произойти. Откуда ни возьмись, подул ветер, и деревья вокруг заплескали серебряной листвой, словно цыганки манистами. Ему вдруг показалось, что среди листьев открылись глаза, множество глаз, и они, как и его собственные, устремлены сейчас на поляну смотрит с ожиданием, с вожделением, и тут совершенно неожиданно стемнело. Он поднял голову к небу, ожидая увидеть облако, которое заслонило луну, и в этот самый миг в него вцепился своими когтями страх. Кровь его в жилах застыла, и он, сам не зная почему, вдруг сорвался с места и бросился на утек через лес, где перебегал от одного куска мела к другому, пока не выскочил на край поля. Но и там он не остановился, а продолжал бежать в направлении дедовского дома, как он думал. Что-то гналось за ним, преследовало по пятам. Тяжелый топот порой перекрывал звук его сбивчивого дыхания. Но он сколько не вертел головой, так и не увидел ничего у себя за спиной. Каждый нерв в его теле пылал огнем. Кожа напротив пошла ледяными мурашками, так словно хотела сползти с тела. Так он бежал и бежал по незнакомой местности, перескакивал через ограды, прорывался через колючки живых изгородей, топтал в полях зерно. Но, как он не старался, оторваться от погони не удавалось, и когда Эдвард уже чувствовал, что силы оставляют его, впереди показались очертания дома, в окне которого под самой крышей горел огонь. Он был как маяк в бурном море, предвещающий надежную гавань и спасение. Сердце выскакивало из груди Эдварда, когда он подбежал к каменной изгороди, одним прыжком вскочил на нее, а потом спрыгнул на землю в саду, серебряном от лунного света. К дому вела дорожка из плетника. Дверь оказалась незаперта и он, вбежав внутрь, захлопнул ее за собой и тут же задвинул засов. Повинуясь какому-то инстинкту, Эдвард стал подниматься по лестнице наверх, под самую крышу, как можно дальше от непонятного ужаса, который гнал его через поля. Остановился лишь на чердаке, выше идти было некуда. Тогда он подошел к окну и стал озирать ночной пейзаж. Всю ночь он не отходил от окна, не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в каждое темное пятно, в каждую складку ландшафта пока небо из серебристо-синего не стало розовато-красным и ко всему на земле не вернулась чудесным образом привычная надежность. Эдвард признался мне тогда, что из всех страшных и волшебных сказок, какие ему доводилось читать, слышать и самому выдумывать для сестер, ни одна в подметке не годилась тому ужасу, который он испытал на лесной поляне, и позже, когда бежал, спасая свою жизнь, и когда укрывался в доме, это был для него первый настоящий страх. Он изменил его натуру, как говорил сам Эдвард. Страх нанес его душе рану, которую время так и не смогло полностью залечить. Теперь я точно знаю, что он имел в виду тогда. Настоящий страх не проходит бесследно. Острота переживания не притупляется, даже когда его источник оказывается забытым. Человек, переживший страх, иначе видит мир. В его восприятии словно распахивается некая дверь, которой не было раньше, и закрыть ее совсем не получится никогда. Вот почему я, глядя на вид из окна мансарды, никогда не думаю о мирных полях позади Берчевут Мэннер, хотя это, несомненно, они и есть. Нет, я вспоминаю темную коморку, где воздух сперт, а горло горит и чешется от жажды вдоха. Да, так вот, туристы не покупают копии вида из окна мансарды, зато охотно берут для своих гостиных лябель. Наверное, я должна чувствовать себя польщенной тем, что мое лицо таращится со стен стольких комнат. И, наверное, мелочно с моей стороны обращать внимание на такие вещи, но именно репродукции лябель покупают в сувенирном магазине чаще, чем любые другие, включая и те, что сделаны с работ Торстона Холмса, Со временем я поняла, что люди ценят тот скандальный флер, который начинает рано или поздно осенять каждого, рискнувшего повесить над своим уютным диваном портрет похитительницы драгоценностей, а то и убийцы. Некоторые из них, начитавшись Леонардо, сравнивают Лебель с портретом мисс Фрэнсис Браун, написанным по случаю 18-летия, И говорят что-нибудь в таком роде. Конечно, сразу видно, как он был влюблен в женщину, которая позировала ему. Странное все-таки ощущение, знать, что мое лицо смотрится со стен гостиных стольких людей, совершенно незнакомых мне, через сто пятьдесят лет после того, как я повстречала Эдварда Редклифа и позировала ему для этой картины в крошечной студии за домом его матери в дальнем конце сада. Вообще, позировать для портрета — это одно из самых интимных переживаний. Чего только стоит не согнуться под тяжестью чужого внимания, направленного на тебя одну, не опустить глаз перед ищущим внимательным взглядом другого. Я пережила большое потрясение, когда Эдвард закончил работу, и картина, покинув его мастерскую, заняла свое место на стене зала Королевской академии. Ведь это случилось задолго до того, как появилась техническая возможность делать с полотнокопии и продавать всем желающим, которые вставят их в багеты и повесят над диваном. А зато теперь мое лицо, такое, каким Эдвард увидел и изобразил его в 1861 году, расходится по всему свету на сумках и чайных полотенцах, на брелоках для ключей и кружках, и даже на обложках ежедневников – на очередной финансовый год XXI века. Интересно, что сказал бы об этом Феликс, пророк с Авраамом Линкольном в петлице, чьи предсказания казались тогда безумием? Все случилось, как он и говорил, камеры стали вездесущими, они есть буквально у каждого. Вот сейчас прямо у меня на глазах несколько человек, разбредясь по комнате в разные стороны, Нацеливают свои гаджеты, кто на стул, кто на половую плитку. Адепты опосредованного восприятия. Они смотрят на мир через окошки телефонов, щелкают затворами, чтобы сохранить мгновение для будущего и освободить себя от необходимости видеть и переживать его сейчас. Все пошло иначе после того утра, когда Эдвард пришел за мной в дом миссис Мак на Литл-Уайт-Лайн-Стрит. И он, и я без слов приняли то новое постоянство наших отношений, которое отсутствовало прежде. Эдвард взялся за новую картину, назвав ее «Спящая красавица». Но если раньше он был художником, а я его натурщицей, то теперь мы с ним составляли нечто иное. Работа перетекла в жизнь, а жизнь в работу. Мы стали неразлучны». Первые недели 62-го года выдались отчаянно холодными, и печка в студии топилась, не переставая. Помню, как я, лежа на бархатных подушках, из которых он сделал мне импровизированную кровать, глядела вверх, сквозь запотевшее от тепла комната стекло на серые облака, нависавшие над ним в сером небе. Мои распущенные волосы он разложил вокруг меня, а две длинные пряди спустил мне на грудь, прикрыв ими кольте. Мы проводили вместе весь день и большую часть ночи. А когда он, наконец, откладывал кисти, то сам отводил меня в Севен Дайлс, чтобы с первыми лучами утра привести обратно. Наши разговоры текли теперь беспрепятственно, и, подобно тому, как нитка в руках опытной вышивальщицы образует на ткани узор, так и истории, рассказанные нами, образовали в сознании каждого из нас рисунок жизни другого, чем самым, привязав нас друг к другу. Я рассказала ему об отце и матери, о часовой мастерской отца с ее чудесами, о наших поездках в Гринвич, о жестянке, в которую я пыталась поймать солнечный свет. Я говорила о бледном Джо и о нашей невероятной дружбе, о миссис Мака, о капитане, о маленькой пассажирке с ее парой белых перчаток. Я назвала ему свое настоящее имя. Друзья Эдварда не могли не заметить его отсутствие. У него и раньше бывали периоды одержимости работой, когда он уединялся и писал, иной раз на целые недели бросая Лондон. В семье эти его периоды снисходительно называли «приступами мечтательности». Но, по всей видимости, его полное исчезновение с горизонта жизни родных и друзей в начале 1862 года ощущалось ими как нечто новое. Он не отвлекался ни на что, не писал друзьям, не читал их писем, не ходил на еженедельные встречи пурпурного братства в пап кладовая королевы. Был март, и спящая красавица уже близилась к завершению, когда он познакомил меня с друзьями. Встреча состоялась у Феликса и Адель Бернард, которые жили тогда на Тоттенхэм корт роуд За простым кирпичным фасадом шла истинно богемная жизнь. Стены, выкрашенные в винные индиговые цвета, были едва видны за огромными картинами в рамах и фотографическими снимками. По ним скользили фантастические тени от пламени множества свечей. Казалось, их были сотни, ставленных в замысловатые канделябры. Воздух был густым от дыма и жарких споров. «Так значит, это все-таки вы», — сказал Торстон Холмс, глядя мне прямо в глаза, пока Эдвард во второй раз представлял нас друг другу. Затем он поднес мою руку к своим губам, как тогда, в Королевской академии. И опять что-то неприятное, некое предчувствие шевельнулось у меня внутри. Все дни я мало чего боялась по-настоящему. Детство, проведенное в Севен-Дайлз, дает прививку от многих страхов. Но, признаюсь, Торстон Холмс меня пугал. Он был из тех, кто привык всегда добиваться своего. И при этом не нуждался ни в чем материальном, с недаемой страстью к тому, чего не мог заполучить. Он был способен на жестокость, как случайную, так и преднамеренную, причем по части последнего вообще был большим специалистом. Однажды я видела, как на вечере у Бернардов он оскорбил Адель едким замечанием об одной из ее первых фоторабот, а потом, откинувшись на спинку кресла, с довольной улыбкой наблюдал последовавшую за этим сцену. Я интересовала Торстона лишь потому, что он видел во мне вызов, сокровище, которое он мог отнять у Эдварда. Это я поняла сразу, но, клянусь, даже не представляла тогда, как далеко он способен зайти ради достижения своей цели. И с какой охотой он готов навлекать на других несчастье ради собственного удовольствия? Иногда я думаю о том, что именно случившегося летом 62-го можно было предотвратить, если бы я уступила Торстону в ноябре, в день, когда открылась выставка в Королевской академии, или хотя бы не отнеслась к нему так холодно. Но сделанного, как известно, не воротишь, вот и я, сделав свой выбор, должна была пожинать его плоды. Я снова и снова отказывала Торстону, когда он просил меня позировать. Старалась не оставаться с ним наедине. Избегала участившихся знаков внимания. Большей части он действовал скрытно, предпочитая уязвлять меня из-под тяжка. Всего раз он позволил себе неосторожное высказывание в беседе с Эдвардом, и поплатился синяком под глазом, с которым ходил целую неделю».